Затем, подумав немного, набрал по коду «Москву». Нужно продемонстрировать Мясникову, как он четко работает и как исправно сообщает обо всем в свой банк. Под это дело можно будет вытянуть из президента банка еще несколько тысяч долларов. На другом конце почти сразу отозвались. У Мясникова был с собой сотовый мобильный телефон. «Слушаю», — сказал он лениво. Доносились веселые голоса, смех. Очевидно, банкир был на каком-то приеме. — Я уже в Будапеште, — доложил Кондаков. — Через несколько часов отправляюсь в Тюрих. — Хорошо, — сказал Мясников. — Позвони мне из Тюриха, как только переведешь деньги. — До свидания. Кондаков не спрашивал, почему деньги не переводили обычным поручением из московского. Он понимал, что деликатность операции требует специальной командировки. И никогда не задавал лишних вопросов, хорошо зная, что его молчание будет должным образом оценено. Он стащил рубашку, собираясь отправиться в ванную комнату, когда в дверь постучали. Он подошел, чтобы открыть ее. И едва открыв, получил сильный удар в лицо. Это было так неожиданно и так больно, что он едва не заплакал. Упав на пол, он схватился за разбитый нос, почувствовал, как на ладонь стекают тоненькие струйки крови. В комнату вошел неизвестный человек лет 50. Осторожно закрыв дверь, он наклонился к Кондакову и почти сочувственно спросил, «Сильно болит?» После чего, коротко размахнувшись, нанес еще один удар. Кондаков застонал. Он не понимал, почему его бьют, что хочет этот незнакомец. — Больно, — спросил тот снова. Кондаков испуганно замер. — Мне нужны номера счетов и шифры, — ласково пояснил гость. И только тогда Кондаков понял, кто этот человек. Их банк часто выполнял разного рода деликатные поручения различных организаций, среди которых бывали и откровенно криминальные.